Он сказал это так выразительно, что покраснели все члены тайного совета, а король подозрительно посмотрел на Альбуцина, что-то недовольно крякнул, пожевал губами и, наконец, изрек свою королевскую волю. «Предоставить вольным магам лучшие апартаменты. Далее». Георг VII начал загибать пальцы. Накормить — это раз, напоить — это два, спать уложить — это три. И если завтра они подтвердят свое искусство, явив нашему взору перстень-печатку, мы, король Георг VII, воспользуемся их услугами и наймем. «Для расследования одного очень щекотливого дела!» «А если нет?» — прогудил дуван. «С шарлатанами у нас разговор короткий», — выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу Цебрер. дуван закатил глазки и начал оседать. «Он опять уходит в астрал!» — заволновался Арчи, — пытаясь поддержать падающее тело. — Так, может, он прямо сейчас нам и скажет, где перстень? — поживился Альбуцин. — Быстро вой! — сердито прошептал Арчи, втыкая кулак куда-то в область печени брата. — И вообще ты же колдун! Колись, где перстень, Гот! А-а-а! Послушно завыл Адуван. Придурок, откуда я знаю? Бежать, срочно бежать. А дуван метался подведенным им сарче покоям. В лес, в деревеньку родную, к папе, сразу он меня не убьет. «Дикие у вас в деревне нравы!» Арканарский вор был, как всегда, невозмутим. «Чем ты своего предка достал?» «Так я на медведей охотиться любил!» Носталлигические воспоминания сразу успокоили Адуана. Он сел на краешек роскошной кровати. «Выйдешь за колицу. медведица, и обернешься и в лес!» «А почему медведицы?» «Медведей завлекать?» «Приманишка залапова, Начал делиться опытом домороченный маг. «И обратно в деревню бегом!» «И что дальше?» «Остановишься у своей избы. Бабы орут, разбегаются. Весело!» «Оригинальные у тебя забавки!» Ну, разбежались бабы, а медведь? Сзади пристроиться, пытается, оживился Дуан. Ну-ка, ну-ка, Арчибальд тоже оживился. С этого момента поподробнее. Какие ощущения? Хорошие, довольно прогудела Дван. Я, как почую, в спину дышит. В человека превращаюсь из разворота махнатому в пятака. Бах! В пятаке в лесу можно было зарядить. Разочарованно протянул аферист. А я что, дурак, что ли? Но горбу его потом до дому переть. Так и насчет папы-то что? Да он тоже. В медведя превращаться любит. Вот и познались малость. Я, понимаешь, как в пятак ему дал. Сразу почуял, что это папа в медвежьем обличье, А мужикам-то сказать не успел. Ну, ну, они вот дрыном и отходили. Я сразу понял что папа обидится. Ждать не стал, пока он в себя придет. Вешички собрал, травки всякие, в город подался. Дикая у вас деревня? В лесу живем. Ну, это-то я понимаю. Потому магический дозор до вас еще и не добрался. Так это может сбежим? Позорное бегство ⁇ это не мой стиль. Гордо заявил, вспоминая сколько раз ему приходилось удирать во все лопатки от разгневанных девиц и разъяренной охраны. Но, если потребуется, я вытащу тебя отсюда в любой момент. И произойдет это не раньше. Чем я да буду тебе то, что обещал. Что домик с жабами бе, согласен? Ага, радостно воспрял духом одуван. И выпивку с закуска еще не приносили. Т вот именно, смотри, все не сожри, пока я нам на домик зарабатывать буду. «Почему нам? Мне?» «Хорошо. Тебе на дом, мне на дворец. Жди здесь, а я прошвырнусь, обстановку разведаю. Что-то здесь подозрительно. Какую чушь не расскажу, всему верят. Не все, правда, но верят». Арканарский вор испарился так, как умел это делать только он. Абсолютно бесшумно. Оставшись один, Адуван вновь затасковал. Его пугала городская жизнь, в которую он по собственной неосторожности вломился с медвежьей грацией. А еще больше напугала внезапно пришедшая в голову мысль, его кинули. Пока он тут сидит, младший братишка уже драпает без оглядки где-то далеко за пределами королевского дворца. Что делать? Что делать? Может, в мышку превратиться и следом? Как король страшно пальчики загибал. Во-первых, во-вторых, а потом чик и голова с плеч. Доморощенный маг затрясся. В дверь робко постучали. Адуан затрясся еще сильнее, не в силах выдавить из себя ни слова. Дверь осторожно приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулась голова в белоснежном колпаке. Вместе с ней в комнату ворвались умопомрачительные ароматы. Ужин для господ магов. Согласно распоряжению короля. Судя по всему, шеф-повар, которому приказали лично обслужить гостей, боялся не меньше дувана. Фу. обрел дар речи дуван, давай скорей. Шеф-повар тоже перевел дух и шагнул в апартаменты авантюристов. Следом шествовала толпа поварят с подносами в руках. Они начали шустро сервировать стол. Закончив работу, кухонные работники поклонились и потянулись к выходу. «Это всего лишь первый пришел», — облегченно выдохнул дуван, набрасываясь на еду. Перед его глазами возник загибающийся королевский палец, отсчитывающий мгновение его жизни. Шеф-повар, покидавший апартаменты, последним побелел и рухнул в обморок прямо за порогом. Испуганные поварята прикрыли дверь и начали обмахивать начальство опустевшими подносами. Пока его приводили в чувство, дуан успел опустошить стол на зло подельнику предательски бросившему его поебать тут в отсвете лет, после чего вновь задумался о своей горькой судьбе. Интересно, а как его будут казнить? Неужели просто перережут горло? М -м, проклятые воры, вот так всегда. Кто-то ворует, а отдуваться приходится другим. «Эх, найти бы гада!» Но дуван размечтался. «Лично присоветую королю Посадить злодея на кол, Королевские печатки воровать. Голову рубить не позволю, Только Накал и кожу, Кожу живьем сдирать». Только что открывший глаза шеф-повар снова закатил их. Поварята поняли, что самим им с припадочным начальством не справиться. Они подхватили шефа на руки и поволокали к главному виночерпию отпаивать болезного его любимым лекарством. На их беду главный виночерпий в своем рабочем кабинете напоминавшим лабораторию алхимика, был не один. Искусный винодел Арманьяк, выписанный Георгом VII из далекой горной страны, только что обсудил с главным управляющим дворцового хозяйства Мажарье один очень важный документ, дающий дополнительные налоговые льготы на выделенные ему в личное пользование виноградники. Управляющий как раз ставил на документ печать. «Куда прятись?» — вздревел мажарье, торопливо пряча королевское кольцо в карман. Испуганные поварята выронили шефа и кинулись в рассыпную. Мажарье с арманьяком переглянулись. «Оливьян, ну а что с тобой?» — заволновался управляющий, запирая за поварятами двери. Главный повар не подавал признаков жизни. Арманьяк торопливо накапал грамм 200 своего самого лучшего лекарства, выдержавшего не одну перегонку и пять лет, не меньше, доходившего в дубовой бочке. Выдернул из-за пояса кинжал, разжал им зубы больного и плюхнул всю дозу внутрь пациента. Пациент немного побулькал, открыл глаза и, увидев склонившегося над ним управляющего, вцепился в него, завопив во всю глотку. — Шеф, все пропало! Нас раскололи! — Спокойно, Оливье, спокойно! Кто расколол, как? «Новый маг! Большой такой! Во!» Оливьен попытался изобразить говорит Эдуана, развел руки, невольно отпустив от ворота ливрея управляющего, и вновь грохнулся на каменные плиты пола. «Он нам уже казнь придумал! Сначала на кол посадят, а потом живьем кожу сдирать будут!» теперь уже стало нехорошо управляющему с главным виночерпием. — Арманьяк, плесни и мне пару капель! — слабым голосом попросил Мажерье. Главный виночерпи капнул и ему, и себе. — Из любого положения есть выход! — просипел управляющий, вытирая жгучие капли сусов. Арманьяк. Самого лучшего вина этому магу. Какого? Элитного. Из тайных подвалов короля. Да меня ж повесят. Там каждый кувшин на учете. Нас скоро и так повесят, успокоил его уже слегка косевший повар. Нет. «На колпасадят!» Арманьяк примерил к себе этот вид казни, почесал затылок, а потом, не рассуждая дальше, пошел в тайные подвалы короля. «Обслужи клиента лично!» — крикнул вслед управляющий. «И своего фирменного подай, которые мы пьем!»